Февраль 1980 года. Николай Губанов. Совершенствование подготовки и повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел – огромный вклад, многолетний труд, более 20 лет безупречной службы. Награждается начальник отдела Главного управления кадров МВД СССР полковник внутренней службы Губанов Николай Андреевич. Губанов легко поднялся со своего места в третьем ряду, одернул китель, четким шагом поднялся на сцену, получил грамоту, значок и памятный подарок — наручные часы. Совещание, на котором подводили итоги минувшего года, заканчивалось церемонией награждения особо отличившихся. Более двадцати лет службы. Если совсем точно, то двадцать четыре через год получит право выйти в отставку. Но какая может быть отставка в его возрасте? У него полно силы, множество идей, которые хорошо бы воплотить в жизнь, так что Николай Губанов еще послужит. Когда после окончания мероприятия офицеры начали расходиться, к нему подошел стройный молодцеватый подполковник товарищ полковник вас ждет николай анисимович негромко но веско сказал он прошу за мной сердце у губанова тревожно подпрыгнуло министр вызывает зачем случись это всего лишь год назад после точно такого же итогового совещания николай был бы уверен что руководство хочет лично выразить одобрение похвалить пожать руку но сейчас после такого сложного года Именно в 79-м зять Брежнева, Юрий Чурбанов, пошел на пролом. На дочке генсека он женился давно, еще в 71-м, благодаря чему очень быстро долетел до должности замминистра внутренних дел. Курировал в последние полгода в том числе и кадровую работу, то есть для Губанова являлся вышестоящим руководством. 79-й год стал особенным. В апреле в своем служебном кабинете застрелился начальник Академии МВД, и ни у кого не было ни малейших сомнений. Это результат грубого и оскорбительного поведения Чурбанова, который возглавлял комиссию по проверке Академии. А в декабре, перед самым Новым годом, застрелился первый заместитель министра Путин, И на его место спустя полтора месяца, то есть буквально на днях, назначили брежневского зятя, о котором известно, что он слишком много пьет. О гибели Попутина слухи ходили разные. Одни говорили, что причиной стало введение советских войск в Афганистан. Попутин только-только вернулся из Кабула, куда его послали договариваться с Амином и добиваться его согласия на ввод ограниченного контингента. Переговоры ни к чему не привели, и через два дня после ввода войск замминистра покончил с собой. Другие утверждали, что все куда проще. Кресло понадобилось для Чурбанова. Предсмертной записки Папа Путин не оставил, так что слухи и предположения множились с каждым днем. Ситуация, в течение последних десяти лет казавшейся стабильной, теперь выглядела угрожающе непредсказуемой. «Министр Щелоков обязан Брежневу своей должностью, ни в чем ему не отказывает, да и вообще они давние друзья. Если Чурбанову чего-то захочется, Щелоков вряд ли станет возражать. Так что сегодня вызов к министру скорее плохой сигнал, нежели хороший». В приемной сидели и стояли полтора десятка офицеров, большинство из которых Губанов знал лично начальники управления, отделов, центральный аппарат. Всех их сегодня награждали и поощряли. Немного отпустило. На сцену за наградами выходило куда больше людей. Получается, сюда пригласили не всех, только избранных. Значит, ничего страшного не случится» минут десять прошло в оживленных разговорах потом адъютант ответил на звонок по внутренней связи распахнул дверь в кабинет руководителя министерства и громким деловитым голосом произнес товарищи офицеры проходите товарищ министр ждет в кабинете Щёлокова собралось все руководство вот и испеченный первый зам ошла сница от сознания собственного величия За годы годы дорасти от майора до генерал-полковника — это надо суметь. На длинном столе бутылки с дорогими напитками, фужеры, открытые коробки конфет. Министр снова поздравил отличившихся, причем говорил о каждом отдельно, называл по фамилии, упоминал о самых выдающихся заслугах. Конечно, посматривал при этом в бумажку, но оно и понятно. Про всех не упомнишь. Те несколько человек, с которыми Губанов не был знаком, оказались из регионов и союзных республик и отличились блестящим раскрытием сложных преступлений. Николай ждал, когда же очередь дойдет до него самого. Но его имя все не называлось и не называлось. Может, меня пригласили по ошибке? Угрюмо подумал он. Или еще хуже. Этих всех поздравят и отпустят, а меня оставят и преподнесут какую-нибудь гадость. Скажут, мол, ты такой спец по организации подготовки кадров. Поезжай-ка к чёрту на кулички на край света. Налаживай там кадровую работу. Небось, Чурбанову мое место понадобилось для своего дружка-собутыльника. Сейчас поблагодарят за безупречную службу и вручат приказ о переводе. «Но все эти достижения были бы невозможны без многолетней упорной работы нашей кадровой службы», — продолжал министр. «И за это мы сегодня от всей души благодарим полковника внутренней службы Губанова». «Николай Андреевич», — голос Щелокова умело потеплел и смягчился. «Мне известно, сколько труда и терпения вы вложили в дело подготовки и повышения квалификации наших сотрудников, сколько докладных и аналитических записок составили, как целеустремленно добивались, чтобы ваши идеи воплотились в жизнь. Вы были одним из первых, кто осознал необходимость привлечения на работу по раскрытию и расследованию преступлений образованных и отлично подготовленных людей. «Никто из сотрудников кадрового аппарата не сделал для этого больше, чем вы». Щелков вдруг оторвался от бумаги, вложенной в красивый бювар, и с доброй улыбкой посмотрел прямо в лицо Губанову. «Товарищ Губанов, а ведь мне показывали ваши наработки еще тогда, когда я только-только занял кресло министра. И я помню, что подумал в тот момент». «В министерстве у меня есть единомышленники. Значит, все получится. И ведь получилось. Сколько высших школ мы открыли, какую академию создали, какую когорту грамотных специалистов подготовили. Правда, товарищи?» Он обвел глазами находящихся в комнате генералов, которые дружно с готовностью закивали. Не кивнул только Чурбанов, на лице которого не отразилось ничего, кроме насмешливого презрения. «Наверное, вспомнил про самоубийство начальника академии», — зло подумал Николай. «Поэтому вас, полковник Губанов, я поздравляю последним, чтобы другие товарищи не забывали, кому обязаны своей прекрасной подготовкой. Впереди у нас много работы». Я думаю, все вместе мы добьемся хороших результатов. Еще раз поздравляю вас, товарищи офицеры, и предлагаю поднять бокалы за будущие успехи в нашей нелегкой службе. Губанов выдохнул. Обошлось. Приглашенные стояли ровной шеренгой, вытянувшись в струнку, а генералы вальяжной походкой подходили и каждому жали руку. Когда Николай увидел перед собой протянутую руку Юрия Чурбанова, с ним произошло то, чего он потом долго не мог себе простить. Он заискивающе и благодарно улыбнулся первому замминистра. Он не хотел этого. Получилось само собой. Как будто на автомате на каком то врожденном инстинкте который диктовал необходимость прогибаться перед теми у кого в руках власть выпитый глоток французского коньяка показался горьким и чуть ли не ядовитым юрка все таки заболел Свалился с температурой, сопли ручьем, кашель не дает ни разговаривать нормально, ни спать. Вызывать врача из ведомственной поликлиники Юра отказался на отрез. Как и большинство работников милиции, он не хотел, чтобы его медкарта становилась толще год от года. Николай Андреевич накупил в аптеке таблеток, капель, микстур, ставил сыну горчичники и банки, заставлял мазать стопы мазью с барсучьим жиром и спать в шерстяных носках, дышать над кастрюлей с отваренной картошкой. Молодой организм справился быстро. Уже через три дня Юрий стало заметно лучше, только наваливалась сильная слабость, и сын все время хотел спать. По дороге из министерства Губанов заехал сначала к себе на работу, переоделся в гражданское, взял небольшую спортивную сумку, в которой носил форму для занятий в спортзале, и отправился по центральным гастрономам. Завтра нужно будет проставиться на работе, накрыть поляну, выпить с коллегами, отметить министерское поощрение. Подходя к дому, увидел неприкаянную мужскую фигуру, прислонившуюся к дереву. Славик Лаврушенков. «Ты чего тут торчишь?» — удивился Николай. «Почему не заходишь?» «Так нету никого. Я бы посмотрел, у вас все окна темные. Вот жду». «Как никого нет? Юрк должен быть дома». «Без света?» — хмыкнул Славик. «Или у него там того и этого?» Свои слова он сопроводил выразительным и почти непристойным жестом. Да он спит, наверное, догадался Губанов. Ха, ясен перец, сказал, как выплюнул Славик. Обещал, что в отпуске займет с моим делом, а сам дрыхнет. Цена его обещанием три копейки. Ладно, поеду я. Зря только проездил. Думал, юрец мне что-нибудь новенькое расскажет, а он на меня забил. Да прекрати. Ну что ты в самом деле? Юрка заболел, простыл на морозе, пока по твоим делам мотался. Три дня валялся с температурой, еле-еле сбили. Он даже больничный не оформлял, чтобы потом не тратить время на поездки в поликлинику. Пойдем, пойдем, Слав, не дури, разбудим Юрку, он тебе все расскажет. Там много интересного вырисовывается. Да? Глаза Славика зажглись надеждой. Честно? Не обманываете? Юрка что-то нашел? «А что? Дядь Коль, ну скажите!» «Юра сам расскажет». Они поднялись в квартиру. Темно, тихо, как будто никого действительно нет. Но Юркины ботинки стоят в прихожей. Зимняя куртка висит на вешалке, шапка лежит на полке. Значит, и в самом деле спит. «Раздевайся», — шепотом сказал Губанов. «Сейчас сообразим чего-нибудь пожрать. А когда будет готово...» Разбудим Юру, вместе поужинаем. Соображать пришлось из пачки вермишели. Больше ничего пригодного к быстрому приготовлению на кухне не нашлось. Утром в холодильнике еще лежали сардельки, яйца и кусок сыра, но сейчас пусто. Видно, к сыну вернулся аппетит. Или гости были, навещали больного. Отварим, заправим маслицем, посыплем сахаром. «Будет объедение», — пообещал Николай. «Так у вас же целая сумка с продуктами. Вы принесли», — Удивленно заметил Славик. «Там и бутылки звякали». «Глазастый», — усмехнулся Губанов. «Это завтра на работу отнесу. Нужно с коллегами отметить. Да там одни консервы». «А что отмечать будете? Двадцать февраля же еще не скоро». «Ну, есть повод». Хотел ответить уклончиво, но не удержался. Похвастался. — Поощрение от министра. почетный знак и часы. Признали мои заслуги. Могу гордиться. — Ух ты! Здорово как, дядь Коля! Поздравляю! За такое дело надо выпить. С этим не поспоришь. Николай помнил, что дома есть несколько начатых бутылок. Портвейн... Еще какая-то белая кислятина, которую даже допивать не хочется. Рижский бальзам, привезенный в прошлом месяце из командировки, и водка, почти вся израсходованная на растирание и компрессы для йорки. Но уж по такому поводу, как сегодня, не грех открыть непочатую бутылку из тех, что куплены по пути домой. Губанов открыл сумку, вытащил бутылку пшеничной и, поколебавшись всего пару мгновений, достал банку шпрот и венгерские консервированные помидоры. Ах, была не была. Завтра пошлет кого-нибудь из молодняка докупить, чего не хватит. Почему бы не отпраздновать в семейном кругу? Позвонить Нине, позвать ее с Павлом, собраться за одним столом, чего давненько уже не бывало. Хотя... У Нины с мужем не так все радужно, как было в начале их совместной жизни. Не ладится там что-то. Павел до позднего вечера пропадает в своем театре, и Нинка подозревает, что не только там. Маленькая Светочка на пятидневке и все мечты сестры о том, как они будут все втроем счастливой дружной семьей, похоже, рассыпаются в прах. Вместо прогулок в полном составе. Одинокие злые вечера. Нина ничего не рассказывает, с братом не делится. Но Николай же не слепой, все видит. Просто молчит и не лезет. Не, куда спокойнее будет выпить на троих с сыном и его другом. Мужская компания. Да и звать гостей при таком угощении стыдно. Вермишель, помидоры и шпроты для трех мужиков сгодится а для семейной пары не пойдет накрыть стол в полной тишине у них все таки не получилось где то звякнули где то брякнули где то увлеклись и повысили голос и юра проснулся выполз на кухню бледный слегка отечный закутанный поверх теплого свитера в старую просторную вязаную кофту которую связал для себя нина когда была беременной Удивился и обрадовался, увидев Славика, поздравил отца. О награждении было известно заранее, поэтому сын отнёсся к известию спокойно. Но значок и часы рассмотрел внимательно. Выпили по первой, закусили шпротами и принялись за сладкую вермишель. — Дядь Коля, а чего вы не женитесь? — спросил Славик с прямотой, незамутненной деликатностью. «Была бы хозяйка в доме, суп варила бы, миско жарила, пироги пекла. Вот моя мамка так готовит, пальчики оближешь». «Мама, так хорошо», — с набитым ртом ответил Юра. «Но было бы еще лучше», — не унимался Славик. «Вермишель с сахаром — это что, еда для мужчин, которые работают?» «Так у нас вермишель не каждый день», — улыбнулся Губанов. Это вот сегодня так получилось. Юр болеет, я занят на работе. Обычно у нас с едой все нормально. Успеваем и купить, и приготовить. Тут неподалеку домовая кухня есть, хорошая. Мы там частенько берем. Или в кулинарии покупаем полуфабрикаты, а жениться только для того, чтобы заиметь бесплатную домработницу. Вообще глупо. Почему глупо? Нормально все так делают а что любви что ли ждать где вы ее видели эту любовь она только в кино бывает в жизни все проще уверенно сказал слава это пока ты не влюбился ответил николай влюбишься сам все поймешь да нафига мне влюбляться то дядь коля чувихи и без всякой любви дают если попросить по хорошему «А мне попросить нетрудно, так что я без этих любовных глупостей отлично обхожусь!» Он довольно хохотнул и потянулся к бутылке. «Ну что, Губановы, по второй? Как говорится, между первой и второй промежуток небольшой». В комнате зазвонил телефон. Николай поднялся. «Ешьте, ребят, я подойду». Звонил Михаил. С поздравлениями. «Надо же!» В Красноярске уже ночь, обратно не спит до сих пор. Или специально проснулся, чтобы позвонить. Наслышан о твоих достижениях. Отмечаешь? В голосе Михаила не слышалось ни капли родственной радости. Сплошная снисходительность. Таким тоном хвалят малышей, которые, забравшись на табуретку, читают детский стишок, при этом картавят и ошибаются. Но ребенка нужно обязательно похвалить, чтобы не отбить стремление к дальнейшим усилиям. Говорят, тебя к самому приглашали. Уже знает. Быстро однако. Не меня одного, сдержанно ответил Николай. На и не всех награжденных, заметил Миша. Цени. Прозвучало это так, будто Михаил лично посодействовал тому, чтобы его старший брат оказался в числе избранных. Николай невольно поморщился. По мере возвышения Чурбанова, который до удачной женитьбы служил в политуправлении внутренних войск, Мишка становился все более важным и многозначительным. Если раньше его деятельность на Ниве политико-воспитательной работы считалась будто бы не настоящей, не милицейской почти игрушечный. то теперь все изменилось. То, чем занимался зять генерального секретаря ЦК КПСС, никак не могло быть неважным и ненужным, и политика воспитательной работы становилась все более уважаемым и значимым участком работы. «Я тоже закрыл год с отличными показателями», — с гордостью произнес Миша еще годик потяну здесь и вернусь в столицу мне твердо пообещали в министерство пока не решил предлагают в академию на кафедру преподавать бери больше кидай дальше усмехнулся михаил замом рядом с академией новый дом построили дают жилье всем иногородним кого приглашают на работу но есть и другие предложения так что жди Максимум через год приедем в полном составе. Нинка, успокой, пусть не переживает, что мы и на голову свалимся. Я соглашусь только на ту должность, где сразу дадут квартиру. В полном составе. Ну да, Мишка нашел в Красноярске жену, которую счёл достойной своей высокой персоны. Красивая, спокойная девушка, немного робкая, стеснительная, воспитанная в жесткой строгости. И родители при должностях. Николай летал на свадьбу вместе с Ниной, которая, увидев невесту, неодобрительно фыркнула. Господи, какая она забитая! Как будто в рабстве выросла. Мишка ее уже сейчас под пятой держит, а потом что будет? Ох, дурочка, намается она с ним. Николай пока не мог судить, насколько права оказалась сестра в своих пророчествах. Что ж, приедут, увидим. Один ребенок уже родился, мальчик, назвали Андрюшей, в честь покойного деда Андрея Митрофановича. «Мелковат, братишка, для заместителя начальника академии. При нормальном течении службы подобное назначение было бы невозможным. Но пример Чурбанова показал всем. Если у тебя крепкие родственные или дружеские связи, то возможно все и досрочное присвоение нескольких специальных званий подряд, и назначение на должности, до которых по-хорошему еще лет 15 впахивать нужно. Что ж, Мишк всегда умел завести нужные знакомства и поддерживать отношения с полезными людьми. Тесть у него – ректор пединститута, так что младший братишка и ученую степень себе обеспечит. Диссертация почти готова, В течение года защититься станет кандидатом педагогических наук. Глядишь и в самом деле в академию сможет прорваться. Конечно, цена этой диссертации пол гроша в базарный день, но, как сказал Славик Лаврушенков, все так делают и все все понимают. Однако ж против бумажки не попрёшь. Есть диплом, выданный ваком и никто не посмеет тебе в глаза заявить, что ты не настоящий ученый. Все так делают. Женятся не по большой любви, а чтобы быть обслуженным в бытовом и постельном смысле. Выходят замуж, чтобы не носить клеймо старой девы, на которую никто не позарился. Становятся учеными, используя служебное положение, чтобы получить хорошую должность с высокой зарплатой и невысокой ответственностью. Ходят на митинги и выступают на партсобраниях, чтобы выглядеть политически грамотными и морально устойчивыми. Все искусственное, все притворное, все ложное и ненастоящее. Николай спохватился, что продолжает стоять у окна в комнате и смотреть в окно, в темноту. «Надо вернуться к мальчикам». Он прислушался. Из кухни доносились голоса. Сын и его друг оживленно беседовали. «Ну, пусть поговорят, пообщаются. Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно оба были сопливыми пацанами, наматывали леску на толстый пруд, выкапывали червей на берегу озера». А Николай учил их правильно ходить на лыжах, плавать кролем и делать разные финты с футбольным мячом. А теперь они превратились в молодых мужчин, ведущих разговоры за рюмкой водки. Юрка серьезный, вдумчивый, целеустремленный, глубокий. Славик грубоватый, прямой, резкий, прошел службу в воздушно-десантных войсках, стал сильным и ловким. Такому попасть под кулак себе дороже. Обидно, что так нелепо сложилась его жизнь, ведь в школьные годы он был не менее способным, чем тот же Мишка. Только Мишка был поверхностным лентяем и халтурщиком, а Славик любил учиться. И что теперь? Мишка почти кандидат наук и метит на высокую должность, а Славик шиферит на стройке. Все потому что Михаил когда-то решил будто Славкин отец — убийца. Николай на цыпочках подошел к двери, осторожно прикрыл ее поплотнее. Голоса стали тише, и он понадеялся, что его голос тоже не будет слышен на кухне. Снял телефонную трубку, набрал номер. «Как дела, хорошая моя?» — спросил он тихонько, услышав на другом конце родной голос. «Всё в порядке. А ты как?» С кем отмечаешь? С сыном и Славкой, как папа. Как обычно. Ждал тебя сегодня, хотел помыться. Я ему объяснила, что ты весь вечер на совещании будешь занят до позднего вечера, не придешь. Завтра приду обязательно, солнышко. Знаешь, Славик меня поставил в тупик сегодня. Спросил, почему я не женюсь. В ответ она рассмеялась. И как ты объяснил? рассказал про папу «Молод он еще чтобы я ему про свою личную жизнь объяснял усмехнулся николай да и вообще он чувства в расчет не берет для него женитьба всего лишь способ привести в дом хозяйку которая будет его кормить и обстирывать, а по ночам ублажать удобно ведь никуда ходить не нужно все под рукой можно даже не ухаживать цветы не дарить слова не говорить «За секс не платить». «Коленька, у нас в стране проституции нет». В голосе женщины явственно слышалась веселая улыбка. «Прости, родная, совсем забыл. Платный секс существует только у совершенно загнивших капиталистов. А что ты сейчас делаешь?» «Сижу на кухне, колю орехи. Хочу сделать социви. ты же любишь». До завтрашнего вечера как раз настоится, пропитается. Папа все равно программу время смотрит. Точнее, слушает, я ему пока не нужна. Отец у нее полностью ослеп. Диабет и еще куча других заболеваний. 150 килограммов живого веса. Пока жива была мать, было легче. А теперь вся забота по уходу за тяжело больным стариком легла на плечи женщины, которую Николай любит вот уже много лет. После развода с Ларисой он поставил вопрос об узаконивании отношений, но в ответ услышал. «А какой смысл? Ты не сможешь с нами жить. Это будет очень тяжело и тебе, и мне, и папе. Переехать к тебе я тоже не смогу, папа один не справится. Забеременеть и родить у меня вряд ли получится». Возраст уже не тот. Давай оставим все как есть. А если все-таки получится? – спросил он. Тогда и будем решать. Что сейчас об этом говорить? Бессмысленно. Николай приезжал к ним два-три раза в неделю, иногда реже, если задерживался на службе. Вел с ее отцом неспешный разговор о международном положении, как и положено двум серьезным мужчинам. После ужина старик слушал программу ⁇ Время ⁇ и можно было скрыться в ее комнате, побыть вдвоем. Губанов помогал, чем мог, в частности, когда старику нужно было мыться. Стоять голым перед дочерью мужчина категорически не хотел, да и помочь ему влезть в ванну и вылезти из нее. Хрупкой женщине было трудно, тут без сильного плеча не обойтись. А если не дай бог подскользнется, или голова внезапно закружится? От сына Николая ничего не скрывал, рассказал обо всем сразу после развода. Юрка, тогда еще слушатель омской школы милиции, отнесся спокойно, даже почти равнодушно. Не до того ему было, да и вообще, Москва далеко, а в Омске у него кипит и личная жизнь, и учеба, друзья, девушки, увольнительные, самоподготовка, лекции, практические занятия, Вечера дружбы со студентками пединститута, танцы, вино, поцелуи и не только. Одним словом, все радости юношеской жизни вдали от семьи. Жениться Губанову не хотелось, если уж совсем на чистоту. То есть, если нужно, то он, конечно, не против и поступит как честный человек. Но потребности в совместной жизни у него не было. Хватит, нажился. Провел двадцать лет в счастливом браке. И сам намучился, и Ларису измучил. По-первости, когда служебный роман только начался, Николай, что уж там скрывать, постоянно представлял себе, как было бы замечательно, если бы они могли жить вместе. Он, она и Юрка. А там и общие дети пошли бы. Мечтал об этом. Даже во сне порой видел. А потом привык, втянулся. И сам не заметил. Даже разводясь с Ларисой, еще был уверен, что немедленно вступит во второй брак. А нет, свобода ни на что не повлияла. Оказалось, что привычное куда притягательнее нового. Так что отказ регистрировать отношения он воспринял даже и с облегчением, которое старательно скрывал от самого себя. Славик быстро опьянел и остался ночевать, улегся на раскладушке в Юркиной комнате. Николай с удовлетворением отметил, что сын, несмотря на болезнь, ни в одном глазу, как стеклышко. А ведь выпили все одинаково. Молодец, в губановскую породу пошел. Никого из них спиртное не берет, и отец таким был. Мишка, правда, подкачал немного, по виду не скажешь, что выпившие, но такую ересь несёт под градусом, что хоть стой, хоть падай. «Ты тоже ложись, сынок», — сказал Николай, составляя в раковину грязную посуду. «Я сам приберусь». Да я выспался, целый день продрых, до обеда спал, потом Шурик из отдела забегал проведать, мы с ним пожрали, я его проводил и снова залёг. «Ну, давай посидим, чайку выпьем, что ли. Все равно не засну, а почитать в постели не получится. Там же Славка спит, свет не включить». Николай поставил чайник, быстро навел чистоту и порядок, заварил свежего чаю, поставил на стол банку с малиновым вареньем, которое сам терпеть не мог, но Юрке нужно, пока не выздоровеет окончательно. «А что у вас говорят про Попутина?» — спросил Юра. Николай недовольно нахмурился. Насколько ему было известно, в низовых подразделениях самоубийство первого заместителя министра не обсуждалось. Информацию засекретили, и до обычных земельных оперов она не должна была дойти. Что ж, видимо, все-таки дошла. Москва ведь слишком близко к министерству. Все дырки не заткнешь, обязательно где-нибудь протечет. «А с чего такой вопрос?» «Да Шурик интересовался. Нам же ничего не рассказывают, все тишком да молчком, перешёптываются, строят предположения, а правда никто так и не знает. В отделе все в курсе, кто у меня отец. Вот и спрашивают. Ты все таки ближе к верхам?» Насчет того, что тишком да молчком — чистая правда. «Попутин застрелился 29 декабря». Через два дня после начала кампании в Афганистане и убийства Амина. О его смерти сообщили только после Нового года. Почти неделю молчали. Прошло полтора месяца, а пересуды все не утихали. Более того, усилились, как только стало известно, что на место покойного назначили брежневского зятя Чурбанова. Но все это бурление и волнение происходило, как говорится, в верхних слоях атмосферы, а внизу должна быть тишь да гладь. Николай снова вспомнил свою жалкую подобострастную улыбку в ответ на рукопожатие нового первого зама. Настроение мгновенно испортилось. Перед глазами так и стояло щекастое гладкое лицо невысокого темноглазого брюнета — который со всей очевидностью метил на должность министра обсуждать министерские интриги не хотелось было противно губанов отделался несколькими короткими фразами и перевел разговор на астахова я попросил шурика пробить мне этих двоих константина левшина и анну труфанову сказал юра и как объяснил свой интерес да ты что пап «Между операми это не принято. Раз я прошу, значит, мне нужно. Шурик лишних вопросов не задает. Обещал за пару дней сделать». «Славику обо всем рассказал? Не лезь своей ложкой в банку, ну сколько ж можно повторять? Закиснет же. Возьми чистую ложку и положи варенье в чай или на блюдечко». Вставать за ложкой Юре не хотелось. Он убрал чашку с блюдца и налил в него варенье прямо из банки. «Так пойдет, с лукавой улыбкой спросил он. «Лень чай!» — проворчал отец. «Так что со Славиком?» Юра сунул в рот ложку с вареньем, запил чаем. «Не хочу его обнадеживать раньше времени, поэтому протекст записки не распространялся. Я-то уверен, что это не пустышка». Но Славке сказал, что прорабатываю ту линию, которую пустили во время следствия. Театр, певцы, музыканты, все такое. Мол, ищу, у кого мог быть личный мотив. Пап, я ни в одном слове не наврал, просто сказал не всю правду. Он успокоился, а то, когда я его встретил на улице, он злился. Считал, что ты забыл о своем обещании и махнул рукой и на него самого, и на его отца. Даже собирался развернуться и ехать домой. Все нормально, разобрались. Я ему даже сказал, что завтра снова встречаюсь с Дорошиной. «Завтра? Сынок, ты же еще не выздоровел. Ну куда тебе ехать? Вчера температура была, сегодня только первый день, нормально». «Пап, не переживай, я уже в порядке, а завтра буду еще здоровее». Мне перед дорожной неудобно. Я ж просил ее выяснить у Нателлы Давидовны подробности. Намекал, что срочно нужно. Она пообещала вырваться к старушке как можно скорее. Получается, она ради меня отодвинула какие-то свои дела, потратила время, а я теперь буду отнекиваться и прикрываться какой-то жалкой простудой. И как я буду выглядеть при таком раскладе? «У тебя не простуда, а самый настоящий бронхит» сердито проговорил Николай, как бы в пневмонию не переросло. Но и не признать правоту сына не мог. Они еще долго сидели за чаем, разговаривали о работе, о предстоящей летом Московской Олимпиаде и о том, не перенесут ли ее в другую страну из-за протестов в США в связи с событиями в Афганистане, о домашних делах, о Нине и ее семье, а Юриной девушке, которая уехала в Курск на преддипломную практику и по которой он очень скучал. «Кстати, папуля, а ведь Славка задал правильный вопрос. Почему ты не женишься на этой своей даме сердца? Из-за меня? Думаешь, я с ней не уживусь?» «А ты уверен, что уживешься? насмешливо произнес Николай. Эту тему развивать тоже не хотелось, поэтому он свернул на другую тропу, подальше от матримониальных вопросов. «Михаил звонил. Привет тебе передает». «Да», — равнодушно произнес Юра, — «спасибо. У него все в порядке». «Более чем. Он уверен, что через год получит новое назначение, вернется в Москву и станет большим начальником». А «Знаешь, о чем я думаю, сынок?» О чем пытаюсь представить, что скажет Мишка, когда узнает, что ты собираешься опровергнуть то, чем он так гордится. Может быть, у тебя ничего и не получится, и ты убедишься, что Славкин отец действительно убил Астахова? Или просто не найдешь ничего, что поставило бы под сомнение его виновность. Но я уже нашел. Возмущенно воскликнул Юра. Записка же! Ее совершенно точно написал не малограмотный механизатор, а человек, так или иначе, замешанный в историю с Фаустом. Она же слово в слово из Либрета. А если ты так и не вычислишь этого человека? Ты пойми, речь не об этом. Ну, допустим, у тебя все получится. И твой дядя Миша узнает, что ты, начинающий оперативник, в буквальном смысле втоптал в грязь его профессиональную гордость. Юра пожал плечами. чего ему беспокоиться-то? В деле его имя никак не упоминается. Если кто и ошибся, то опера и следователи. Прокурор не доглядел, судья прохлопал. А Михаил причем. Никто и не узнает, что это он на дядю Витю указал. Никто не узнает? Ты уверен? А как же те самые опера, следователи, прокурор, судья? Все живы и здоровы, между прочим. И некоторые из них довольно-таки высоко взлетели. На них все бочки покатятся, и ты думаешь, им кто-то рот заткнет? Ну, допустим, прокуроры судья не в курсе, это ладно. Они только материалы дела читали, и то через страницу, и по диагонали. Но полынцев-то отлично знает, с чего все началось. И опера знают. Да тут же Сашка Абрамян. Они молчать не станут. Глаза сына презрительно сощурились. «И что ты предлагаешь? Бросить все? Не пытаться оправдать Славкиного отца, чтобы не запачкать безупречную репутацию нашего дяди Мишеньки? Наш Михаил Андреевич скоро станет большим начальником, и всей нашей семье от этого выйдет немалый профит, поэтому не надо рисковать». Николай резко поднялся с табуретки, с грохотом отодвинул ее. — Сопляк! Да как он мог такое подумать о нем, своем отце? Считает себя совсем взрослым и самостоятельным, а сам ничего в жизни не понимает. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и не заорать на сына. — Тебе через месяц исполнится двадцать четыре, — заговорил он медленно, стараясь контролировать себя. Ты прожил на свете почти двадцать четыре года, и все эти годы я был с тобой. Мне кажется, двадцать четыре года — срок более чем достаточный, чтобы узнать человека и научиться его понимать. Неужели ты до такой степени не знаешь меня, чтобы подумать, будто меня интересует Мишкина карьера и какие-то там профиты от его нового назначения? «Ты что, в самом деле считаешь меня корыстным прилипалой, который думает только о выгоде?» «А что, помолчи!» — сурово оборвал его Николай. «И послушай, мне плевать с высокой колокольни на то, что будет с Мишкиным назначением. Но мне не плевать на то, что будет происходить в нашей семье. Миша тебе не простит, ты это понимаешь?» Он начнет ненавидеть тебя, он будет постоянно говорить тебе гадости и колкости. Он настроит против тебя свою семью, а может быть и Нину, и ее мужа. И поскольку я твой отец, то под раздачу попаду и я тоже. Мы с тобой можем превратиться в изгоев и разорвать отношения с нашими близкими. Поэтому я спрашиваю тебя, ты к этому готов? «Если не готов, то тебе придется уже сейчас принимать решение. Либо начинаешь готовиться к тому, что потеряешь связи с родственниками, либо останавливаешься, прекращаешь свое расследование и теряешь друга». Он помолчал, глядя на обескураженное лицо сына, и добавил уже спокойнее. «И не только друга. Самоуважение ты тоже потеряешь. Выбор за тобой» но делать его ты должен с открытыми глазами. Юра сидел, опустив плечи, и не отрывал взгляда от мельхиоровой чайной ложечки, которую крутил в пальцах. «А ты что посоветуешь?» — спросил он наконец. «Я советов не даю». Ты достаточно взрослый, чтобы самостоятельно взвешивать последствия и выбирать, чем ты готов жертвовать, а чем нет. Я приму любое твое решение и никогда ни одним словом тебя не попрекну. Это я могу тебе обещать. Но принять это решение ты должен сам». «Если честно, я насчет дяди Миши даже не подумал», — признался Юра. Он так далеко, в Красноярске, его как будто и вовсе нет. Мне даже в голову не приходилось, что рано или поздно он вернется и обо всем узнает, и ему будет неприятно. А ведь меня Абрамян предупреждал, что дядя Миша лицемерный, подлый и людей не любит. Я ему тогда не поверил. Это что, правда? — К сожалению, правда, сынок, — горько усмехнулся Николай и с этой правдой тебе придется разбираться самому».